«Тайна медальона». Я думаю, не преувеличу, если скажу, что мне пришлось увидеть и услышать в маскарепе немало удивительного. Но откровения Дзержина меня просто потрясли. Я вернулся в гостиницу очень взволнованный и хотел сразу спросить Искрину, что она думает по этому поводу, но она была занята, смотрела по телевизору футбол. Я сел рядом с ней на кровати, тоже стал смотреть. Играли известные мне команды, но под несколько удлиненными названиями. Первая называлась «Государственная академическая ордена Ленина» команда «Спартак», а другая «Государственная академическая ордена Ленина» команда «Динамо». Игроки были в возрасте лет примерно от 40 до 60. Я спросил у Искрины, почему такие старые футболисты. Она сказала, что, естественно, в столь важные команды попадают только лучшие спортсмены повышенных потребностей, а чтобы дослужиться до звания лучших, нужно время». Игра протекала вяло. Футболисты не бегали, а важно ходили по полю и медленно катали мяч. Я спросил у Искрины, какой счет. Она сказала, что счет будет открыт только на 24-й минуте, а вся игра закончится со счетом 5-4 в пользу Спартака. «Откуда ты знаешь?» – спросил я. «Так написано в программе». «Разве счет устанавливается кем-то заранее?» – спросил я. «Конечно», – сказала Искрина. Спортивный пятиугольник все планирует задолго до матча. А в твое время разве было не так? Совсем не так, сказал я. И объяснил, что в мое время спортсмены были моложе. И счет складывался стихийно в процессе игры. Я не понимаю, что значит стихийно, сказала она. Кто-то же все-таки этот счет устанавливал? Да никто не устанавливал. Просто игроки бегали по полю, пинали мяч, били поворотом. И кто больше заколотит, у того больше и счет. Но это же волюнтаризм!» – сказала она возмущенно. «Это выходит, кто быстрее бегает или сильнее бьет, тот больше и забивает». «Ну да», – сказал я, – именно так. Правда, в годы расцвета коррупции бывало так, что одна команда давала взятки другой, и тогда счет определялся иначе. «Вот видишь», – сказала искренно, – «значит, была почва для злоупотреблений. А сейчас такого не может быть». Сейчас спортивный пятиугольник устанавливает счет в зависимости от положения той или иной команды, от того, насколько игроки дисциплинированы, как изучают произведения гениалиссимуса и к какой категории потребностей они относятся. Не может же быть так, чтобы команда общих потребностей безнаказанно забивала мячи команде повышенных потребностей. Чушь какая-то, сказал я. Если ты заранее знаешь, чем дело кончится, зачем смотреть? Искренно пожал плечами. «Когда ты пишешь роман, ты тоже знаешь, чем он кончится?» «Вот именно что не знаю», — возразил я. «То есть, когда я принимаюсь за роман, у меня бывают какие-то планы, но потом герои начинают вытворять, чего хотят. И кто из них кого задушит, это уж зависит от них. Вот тоже с этим Симом. Твои начальники пристают с ножом к горлу, чтобы я его вычеркнул. А я не могу. У меня просто рука не поднимается». Она спрыгнула с кровати и выключила телевизор. «Слушай». — сказала она мне шепотом. — А как выглядел этот Сим? — Ну как, — сказал я. — Ну, такой роста, ну, скажем, среднего. И вот такая бородища. — Посмотри сюда, — сказала она. И, вытащив из-за пазухи свой пластмассовый медальон, раскрыла его. — Это он? Мне показалось, что произошло что-то потустороннее как будто в комнату влетел, и тут же вылетел из нее кто-то невидимый. С маленькой, вделанной в медальон фотографии, на меня пристальным и недобрым взглядом смотрел Сим Симыч Карнавалов.